Регент не спеша прогуливался под столетними дубами в обществе самых близких, самых преданных ему людей от Леона и кому он был обязан своей победой. Кто-то вспомнил о пресловутом дереве, под коем Людовик Святой творил суд. Кто-то пошутил, что дерево так не удалось обнаружить. Вдруг регент обратился к присутствующим. — Мессиры, на сердце у меня отрадно и радостно. Добрая моя супруга нынче произвела на свет сына. Он вздохнул глубоко, вздохнул с наслаждением, даже с блаженством, как будто и впрямь в воздух королевства французского принадлежал ему. Филипп присел на шестую кочку. Опершись спиной о ствол дерева, он молча любовался резным узором листвы, вырисовывавшимся на вечернем розовом небе, как вдруг к нему направился крупными шагами Гошедеша Тийон. Тень вновь омрачала Челокон и Табля. «Я принес вам, ваше высочество, дурную весть». «Уже? Так скоро?» — спросил регент. «Граф Робер только что отбыл во ртуа Часть 2. Графство Артуа и Конклав. Глава 1. Прибытие графа Робера. Десяток всадников, прискакавших из Дулана, предводительствуемые гигантом в кроваво-красном кафтане, галопом промчались через поселок Букмезон и осадили коней там, где дорога круто уходит под гору. Внизу под ними лежала равнина, спускавшаяся уступами к горизонту, окаймленному синеватой бахромкой леса, вся в буковых рощицах, вся в горбатых пригорках, меж которых простирались нивы. вот здесь начинаются земли графства артуа ваша светлость произнес один из всадников жак Деварен, обращаясь к вожаку моё графство вот оно наконец моё графство вот она моя родная земля по которой я не ступал целых четырнадцать лет проговорил гигант над истомленными зноем полями нависла тяжкая тишина Слышан был лишь прерывистый храп лошадей, не отдышавшихся от скачки до густое жужжание шмелей, опьяненных жарой. робер Артуа спрыгнул с лошади, бросил поводье своему слуге Лорме. Одним духом взлетел на придорожный откос, топча сапогами траву и цветы, и все так же молча пошел по полю. Его спутники не тронулись с места, предоставляя графу в одиночестве насладиться радостью минуты. А Робер тем временем шагал прямо через пшеницу, доходившую ему до бедер, раздвигая золотые тяжелые колосья. На ходу он ласкал их рукой, так гладят по холке покорного коня или светлые кудри красотки. «Моя земля! Моя пшеница!» — твердил он. Вдруг он рухнул прямо на землю, растянулся среди колосьев во весь свой гигантский рост. Обезумев от счастья, он катался по земле, прижимался к ее лону, как бы желая слиться с ней. Он жадно хватал зубами колосья жевалых и чувствовал на языке чудесный вкус раздавленного зерна, уже достигшего молочной спелости. Он не замечал, что остея царапает ему губы. Он упивался лазурью небес, запахом сухой земли и колосьев, и один ухитрился примять больше пшеницы, чем стадо кабанов. Наконец он поднялся на ноги, великолепный, хотя в измятом кафтане, и направился к своим дорожным спутникам, потрясая охапкой колосьев. — Лорме, — скомандовал он, — расстегни на мне кафтан и распусти кольчугу. И когда слуга выполнил приказание, Робер засунул охапку колосьев под рубашку прямо на голое тело. — Клянусь Господом Богом, мессиры, — прогремел он, — пока мы не отвоюем обратно мое графство до последнего лужка, до последнего деревца, я не расстанусь с этими колосьями. А теперь в поход! Он вскочил в седло и, сжав лошадиные бока ногами, Поднял коня в галоп «Эй, лорме!» — крикнул он, стараясь перекричать свист ветра. «Эй, лорме! А знаешь, лошадиные копыты как-то звонче цокают по здешней земле. Как по-твоему?»